Глава 11 Ася. «Аремезов!» – кричит Демьян, догоняя меня у нашего отдела ЗАГС. Папа, кстати, выбил здесь ремонт, так что уже ветхое здание отремонтировали, а внутри сделали очень красивый зал бракосочетаний. За это папу и любят. За умение выбивать простые радости для простых людей. Не знаю, какие дела были у наших с Андреем отцов, но точно как-то связано с самым крупным торговым центром, который начали строить возле нашего города. «Ася, я с кем разговариваю?» «Ого, его отремонтировали?» «Тут много всего отремонтировали. Жаль не меня». «Что ты спрашивал?» «Ты не трахалась с Ремезовым?» Мама с ребенком, выходившие из здания, резко дернулись в сторону. «Я с самым глубочайшим осуждением смотрю на Демьяна. Он глаза смеет закатывать. Ты же в курсе, что для этого действия существует множество разных синонимов? Не включай заучку. Так было?» Тебя не касается. А может, мне просто любопытно. Хочешь, расскажу печальную историю про Варвару? С базара? Ага. Открываю дверь, а Демьян меня отпихивает. Я почти падаю, но он открывает дверь и толкает меня внутрь. И что это было? Ну, ты же жаловалась, что я не джентльмен. Ну да, как это я не догадалась. Прохожу внутрь, ищу глазами кабинет директора ЗАГСа, Марины Дмитриевны, которая, собственно, нас и расписывала. «Знаешь, если бы ты не принес с собой паспорт, этого можно было бы избежать». «Он как назло был со мной. Неудача, да?» «Неудача, да». «Мы подходим к кабинету и стучимся. Никто не открывает». «Мы не опоздали?» «Твой отец сказал, что она будет до пяти». «Тогда странно. Дёргаю ручку, но она не поддается. Демьян начинает дергать сильнее. «Молодые люди, а чего вы дверь ломаете? Вещь казенная, между прочим». Перед нами полная симпатичная женщина с короткой стрижкой. «А нам Марина Дмитриевна нужна, она... короче, нужна нам». Выдает не слишком связанные предложения Демьяна, я от него отодвигаюсь. Его запах слишком острый на меня действует. Вообще дышать трудно, и сердце бьется сильнее. «Она должна подписать свидетельство... Она должна подписать свидетельство о разводе, я дочка Анатолия Чебреца». «Да? Ну, проходите, посмотрим, что у вас там». «Мы торопимся войти, минуя недовольную очередь, где кто-то вслед бросает. Детки богатеев. Сначала женятся по залёту, а потом разводятся. Мы быстро переглядываемся и садимся по обе стороны длинного стола. Вот, ось дожили. Теперь ты тоже дочка богатеев. С кем поведешься, как говорится? Подаем паспорта. У Демьяна черная обложка, а у меня белая. Забавное сочетание, конечно. Особенно учитывая, что рисунок дерева один и тот же». И вообще все это смешно, если бы не было так грустно. Я не знаю. Нет, наверное. Не любит. Не любит. Я так боялась услышать правду, а теперь даже легче стало. Всё время гнала от себя мысли, что ошибку совершила, когда прогнала его, обидела. Боялась, что спутала жалость с любовью, но нет. все правильно. Все так, как и должно быть. Пять лет назад не прогони я его, мы бы поженились». И все равно бы это закончилось вот здесь, в кабинете, где нас разведут. Так или иначе разведут. Такая это что? Вы всего два дня назад расписались? По ошибке. Поднимаю глаза от узора столешницы, выныривая из подсознания. бросая взгляд на Демьяна и удивленно замираю, замечая, что он буквально сжирает меня глазами. Ежусь как от холода. Да, Демьян. Что? Моргает он. Ну да, а о чем речь? Ребят, я не могу вас развести. Должно по закону хотя бы 30 дней пройти. Глупость какая, мне папа сказал. Я честно не знаю, о чем ваш отец договаривался с Мариной, но сегодня утром она ускакала в Турцию. Горячая путевка или вроде того. Она может, наверное, нарушать правила, но я обычный работник. Подписать не могу, мне потом такой штраф прилетит или уголовное наказание. Вы сейчас заполняете заявление, а через месяц приходите. У меня ком в горле скапливается, грудь от обиды распирает. Но мы же пришли, чтобы. Девушка, я извиняюсь, но правда, не могу. Не положено так быстро. Демьян, ну что ты молчишь? Но ну, ты же слышала, не положено. Встает он, забирая и мой паспорт в том числе. А меня просто колотит от негодования. Ты издеваешься? Ты же мечтал об этом, а теперь такой спокойный. Девушка, у меня там очередь. А с ней истери, ну, придем через месяц. Да не хочу я тебя видеть больше, как ты не поймешь. Я хотела, чтобы все закончилось, прямо тут закончилось. Слёзы градом, в груди болит, а тело дрожит. Как же обидно, как же невыносимо. Я же хотела, чтобы все, раз и все, быть выше обиды, которую вызвали его слова. Чтобы легко было, чтобы попрощаться с улыбкой, а потом однажды встретиться, как добрые знакомые. Демьян пытается меня обнять, но так только хуже. Не трогай меня. Простите ее, распереживалась. Спасибо. «Стой!» – не даю себя увести. «А мы можем по отдельности прийти через месяц? А то Демьяну ехать надо, он работает в другой стране». «А можно за меня не говорить?» – цедит этот придурок сквозь зубы. «Да отстань!» «Ну что, можно?» «Да в принципе, да. Можете прийти по отдельности, но свидетельство я смогу оформить только после второй подписи». Но ничего, я потом заберу и по почте ему вышлю. Спасибо!» Никогда еще моё спасибо человеку не звучало так грубо. Мне стыдно за свое поведение, но жжет горло, и губы все еще дрожат. Поскорее уйти отсюда, поскорее распрощаться с Демьяном. Мы оказываемся на улице, где я сразу шагаю в сторону остановки. Можно зайти к родителям, но сейчас состояние у меня разрушительное. Лучше в Москву, лучше заняться чем-то полезным. Дася, да, но ну куда ты бежишь? Подальше от тебя. Почему ты такой спокойный? Потому что повода для волнения нет. Месяцем раньше, месяцем позже. Все, пока!» «Да стой ты, психованная!» Хватает он меня, к себе разворачивает. Втягивает в эту бесконечную бездну, от которой спасения нет. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты с ним не спала?» «Это все, что тебя волнует?» «Хочу вырваться, но он только крепче выжимает руки в мои плечи. Больно делает. Но от этой боли в груди сердце словно мягким пледом укрывается. И тепло ему, и хорошо ему». И мозг начинает накручивать, что, может, он ошибся, может, там за маской боли и похоти есть хоть уголек любви, а я бы его разожгла, я бы на него подула. Ну почему, ну почему нельзя просто оставить его в прошлом, отвернуться, закрыть эту главу? Просто ответь. Ты же знаешь, тебя дура ждала. Думала, вернешься, думала, приедешь. Думала, что, может, правду говорила, любишь меня. Да отпусти, вылезая из его объятий. Ты сама прогнала меня, забыла? Дважды. Потому что мне не нужна твоя жалость. Потому что это чертова клетка, в которую ты загнал бы нас обоих. Я бы боялась делать что-то не так, а ты бы боялся лишнее слово сказать. Я хотела, чтобы ты сам хотел. Не потому что сперма на мозги давит. Не потому что мама велела или маньяк, а сам. Понимаешь? Думала, может, заскучаешь. По нашим разговорам, по времени, что проводили вместе. Мы выживали, Ась. Это не то, что вспоминается с теплом. В этом вся разница, Демян. Ты выживала, а я проводила с тобой время. Память подкидывает то, что нам удобно. Слёзы сохнут, хотя в горле еще першит. Демьян молча пялится на меня, взгляд не отрывая. А я, наоборот, больше не могу на него смотреть. Куда угодно, только не на него. Ладно, ты прав. Повода для истерик нет. Просто больно, наконец, услышать то, чего так сильно боялась, понимаешь? Пожалуй. Мы там, в общем, заявление не заполнили. Сделаешь? Несложно? А паспорт потом верни отцу. Объясни все, я не могу сейчас никого видеть. Я бы мог подвести тебя в Москву. Что ты на автобусе потащишься? Я Коршеринг возьму. Отец обещал на свадьбу машину, но наверное, пока не судьба. Ты сделаешь? Сделаю, конечно. Он все еще смотрит, все еще жалит все еще жалит прямым настойчивым взглядом словно разглядеть что- то хочет можно последний вопрос ну попробуй задаюсь я если меня ждала почему за ремезова замуж собралась увидела твою девушку раньше ты не выкладывал никого в сеть просто друзья компании а тут вы вдвоем на твоем балконе я поняла что ты забыла и тоже захотела забыть все или еще вопросы много Тогда пусть хоть что-то в моей душе останется для тебя тайным. Пока, идем. Пока, Ась. Отворачиваюсь, но пока иду, ощущаю, как по спине бегут мурашки, как его взгляд жалит до тех пор, пока я и не скрываюсь за поворотом.